Глава 42. Он сейчас серьезно это спрашивает. Неужели не понимает, что у меня никого нет и не было? Молчишь, не мой. У Кирилла столько боли в глазах, будто он этого ребенка уже принял, воспитывал лет 18, определил его в ВУЗ и подобрал невесту. У меня никого нет, кроме тебя. Отвечаю, чуть слышно. И не было. Кирилл выдыхает. Значит, мой... Мой. Его лицо начинает проясняться. «У меня не было никого, кроме тебя», — повторяю я громче. Кирилл застывает, и некоторое время смотрит на меня внимательно, настороженно. «Вообще никого?» «Кивок». «В последнее время?» «Нет, Кирилл», — взрываюсь я, поражаясь его тупости. «Вообще не было, понимаешь, никогда в жизни?» «А близнецы?» — Потрясенно спрашивает он. «Они от кого?» «Форточкой надула, ару я, еле сдерживаясь, чтобы не расцарапать ему морду. «Ты хочешь сказать... Подожди, то есть ты мне сейчас говоришь, что Дима и Виолетта — мои дети?» «Сюрприз!» — тихо отвечая я уже менее эмоционально. «Двойной киндер-сюрприз!» «Но почему ты мне раньше ничего не сказала, Маша?» «А ты бы слушал? Ты бы поверил мне?» Ты обесчестил меня в отеле на повышении квалификации и растворился поутру, бросив мне деньги на экстренную контрацепцию. Рожать от тебя было только моим решением, поэтому я тебя и не искала, и не обременяла детьми. Да, и при всем желании тебя бы я не нашла. То есть ты мне хочешь сказать, не слышит меня Кирилл, что у меня трое готовых детей, и я ни сном, ни духом про них? «Кирилл, ничего не хочу говорить, уходи! Видеть тебя не хочу! Убирайся отсюда и больше никогда не возникай на моем пути!» Выкрикнув все это, отворачиваюсь к стене. Кирилл потрясенно разворачивается, чеканя шаг, выходит из палаты, хлопает дверью, звук от хлопка, что выстрел в мое сердце. «Не поверил? Не захотел понять? Побоялся принять?» Да, какая теперь разница? Он наглядно продемонстрировал свое отношение к детям и к моей новой беременности. И что мы имеем теперь? Моя работа летит к чертям, потому что броневой и Алисия под стражей. Моя жизнь летит к чертям, потому что меня только что бросил Зарецкий. У меня ипотека, кредиты, безработный брат, двое маленьких детей, и я беременна третьим. Потрясающе. Нет. Спустя некоторое время, когда первая буря эмоций немного поутихла, я начинаю мыслить более логично. Доказать отцовство Кирилла моим детям, причем всем троим, не составит никакого труда. Пусть платит алименты. Не хочет видеть детей — не надо. Без него справлялись раньше, справимся и сейчас. А вот в плане денег мне больше куда их взять, кроме как стребовать с незадачливого папаши. Мне даже поспокойнее становится от этих мыслей. А после приходит еще одно осознание предположения. предположение. На Кирилла свалилось слишком много информации, вот он и дал дёру, чтобы это все переварить. Действительно, жил мужчина, воспитывал племянницу как родную дочь, а тут на него сразу свалились двое готовых детей и третий в перспективе. Разве психика это выдержит, тем более мужская? У них там все в этом плане иначе работает. Говорят, что мужчине требуется больше времени, чтобы понять и принять подобную ситуацию. В таком случае мне остается только ждать. Время уже целая куча. Давно перевалило за полночь. Лежу, не могу уснуть. Наверное, надо бы подойти к постовой медсестре и попросить успокоительное, но сил вставать пока нет. Звонок телефона. Я вздрагиваю. Хорошо, что в палате я одна и не разбудила никого мелодии вызова. Зарецкий. Ну надо же, опомнился. Но почему так поздно? Чего тебе? Маша, Маша! Дышит в трубку так, будто стометровку бежал. На фоне музыка, клубные биты, настолько громкие, что моему уху некомфортно. «Я в клубе, Маша!» «Рада за тебя!» «Мне плохо, Маша, мне так плохо!» «Ты пьяный, что ли?» Доходит до меня наконец. «Да, я пьяный, и мне плохо!» «И ты звонишь, чтобы сообщить об этом беременной женщине в больнице!» «Прости, Маша, но я хочу с тобой поговорить!» «Проспись сначала, а потом разговаривай!» Рявкаю я, тянусь, чтобы сбросить разговор. «Маша, стой! Выходи за меня, Машенька, слышишь?» «Ого! Это он предложение мне делает?» «Совсем идиот! Пьяный, дурной, в ночном клубе посреди ночи, по телефону!» «Сабину сначала куда-нибудь день, а потом мы с тобой поговорим!» «Сабина, все, вопрос решенный. Просто скажи, выйдешь за меня!» «Проспись!» — рявкаю я и отключаю телефон. «Вырубаю его вовсе!» Решенный у него вопрос. Ты веришь в это, Маша? Я, например, нет. Просто напился мужчина и теперь несет ахинею. Завтра об этом и не вспомнит. Но как же я жестко ошибаюсь. Правда, утром и днем ничего интересного не происходит. Я лишь убеждаюсь в своих вчерашних умозаключениях сильнее. А вот ближе к вечеру, когда Зарецкий проспался и протрезвел, он... «Появляется в моей палате собственной персоной. Точнее, сначала появляется роскошнейший букет красных роз, а затем и благоухающий отец моих детей». «Это тебе, Маш!» Протягивает он мне розы, затем роется в кармане и достает бархатную коробочку, опускается на одно колено. У меня в руке капельница, но все равно я присаживаюсь от неожиданности. «Что все это значит?» «Ты выйдешь за меня замуж, Маша!» Зарецкий вытаскивает дорогое кольцо с камнем. По всей видимости, бриллиантом, но я не разбираюсь. У нас трое детей, Маша, у тебя нет выбора. Вы посмотрите на него, как он заговорил. Нет у него выбора. Пф, жили без него все это время и еще проживем. Хоть во мне и поднимает голову неуместная гордость все равно мне очень приятно, и очень долгожданное его предложение. А как же Сабина? не унимаюсь я. Мы сейчас в бракоразводном процессе, мои юристы готовят все документы. Конечно, дочь записана на меня, и это немного усложняет процесс, но Маша В итоге нас разведут рано или поздно, я дам ей хорошие откупные, и я хочу, чтобы ты стала моей официальной невестой, выйдешь за меня. Какой напор, какая экспрессия, какая уверенность, что я соглашусь, хотя мне очень хочется ответить «да», моя гордость требует шалости. Я подумаю, отвечаю на полном серьезе. То есть, Зарецкий в самом настоящем замешательстве. «Как это подумаешь?» «Головой», — подсказываю ему я. «Разводись, показывай мне документ, и потом я подумаю». «Маш, ты уверена?» «Как никогда», — мстительно заявляю ему. «Почему, собственно, я должна была страдать все это время? Пусть теперь Кирилл пострадает, больше ценить будет». «Хорошо, Маш, знай, мое предложение всегда в селе». Кирилл встаёт с колена. «Колечко-то возьми, я для тебя покупал». «Когда соглашусь, тогда и возьму». «Кочевряжусь я». Твое право, но ты всегда можешь забрать его. Скажи, когда тебя выписывают, мы можем начать жить все вместе». «С Сабиной?» «Мне так нравится его злить. Наверное, за все то горе, что я пережила по его вине». «Сабина живет отдельно», — терпеливо разъясняет Кирилл. «Она оставила мне Элю и съехала в отдельную квартиру. Так что ты с моими детьми переезжаешь ко мне». «У меня есть свой дом», — вредничаю я. «Вместе будем жить, если я соглашусь на твое предложение». «Но ты беременна моим ребенком беременна», — возражает Кирилл. «И что? Не дрогну я. Я хочу заботиться о тебе, оберегать тебя, воспитывать своих близнецов. Я что-то плохое предлагаю». «Ты будешь постоянно на работе», — пожимаю я плечами. «Помогать с детьми мне в лучшем случае будет Варвара Петровна, Элена нянька, а вот по ночам ты будешь лезть ко мне с требованиями. Сам знаешь, какого толка? Я так не хочу». «Я не буду лезть, клянусь», — горячо возражает Кирилл, а сам еле отводит взгляд от пуговицы на груди моей больничной сорочки. «Ты меня сейчас пожираешь глазами. В данный момент. А что будет в твоем пентхаусе?» «Нет уж, Кирилл». Я сказала свои условия. Ты вправе на них пойти, либо отстать от меня.